Глава шестая. Хороший дачный сосед и детективный клуб. Эпиграф. «Челобитье посаднику новгородскому Андрею Ивановичу, от твоего ключника и от твоих крестьян. Надеемся, господин, на Бога и на тебя, своего господина». Фрагмент грамоты тридцать девятый. Неревский раскоп. Четырнадцатый век. Конец эпиграфа. «Достойная работа с неплохим окладом, отличный соцпакет и от дома недалеко. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?» Как заклинание повторял Валерий Петрович, пытаясь самого себя убедить, что сделал правильный выбор, выйдя в отставку. Иногда после долгих разговоров с женой ему это даже удавалось. Но только иногда потому что на новой работе бывший начальник оперативного отдела подполковник торопка невыносимо страдал от скуки. Он скучал по бывшим коллегам, по своему тесному, заставленному дешевой мебелью кабинету, по утренним планеркам и крикливому полковнику Балуеву. Жизнь без происшествий, без привычного возбудить уголовное дело по факту, ему казалось пресной и пустой. Организм требовал адреналина, а мозг – сыскаря новых запутанных головоломок, которые, как клубок, надо медленно, осторожно распутывать. В этом вся суть сыскного дела. От этого сразу кровь закипает. Жена Светлана не раз говорила, что адреналин, как наркотик, вызывает организме устойчивое привыкание и зависимость. Но вот только где же им подзарядиться – Если уже год сидишь на посту начальника отдела безопасности медклиники «Возрождение», а вокруг лес, сосны, тишина и покой. Он тут всем пациентам прописан. Обстановка расслабляющая, никаких стрессов. А «Они все-таки нужны», — возражал жене Торопко. «Чересчур спокойная жизнь делает человека ленивым и тупым». Вот смотрю я на своих ребят-охранников, вроде молодые парни, а живут как во сне, еле ноги передвигают, ничего им не надо. Нет, будь я лет на десять моложе, никогда бы не пошел работать в такое сонное царство. И помер бы от инфаркта на каком-нибудь очередном месте происшествия». «Что, я не помню, как ты с работы возвращался и сердечное горстями глотал», — говорила ему Светлана. В отличие от мужа, она была очень даже довольна его новой работой. Собственно, Светлана ее и нашла, так как сама трудилась в клинике возрождения. Терапевт в любом медучреждении нужен, тем более в психоневрологической больнице. С супругой Валерий Петрович обычно не спорил и теперь не стал, понимая, что она во многом права. Ведь надо честно признать, что сейчас у него появилось свободное время, можно и киношку по телеку посмотреть, и книжки почитать, и на дачу съездить. Небольшой домик с участком они с женой купили лет десять назад, но только на пенсию уторопка появилась возможность им заняться». Он всегда мечтал о яблоневом садике, о грядках с лучком, петрушкой, о цветнике с пионами, а еще чтобы была беседка, стол с самоваром, стаканы в подстаканниках и крепко заваренный индийский чай. Валерий Петрович был большим любителем чая, у него даже целая коллекция имелась. Про чай он знал все, ну или почти все. И любил устраивать дегустации для соседей. На его чайную веранду многие, как в клуб, приходили пообщаться. Тем более у Торобка был редкий дар собеседника. В силу своей профессии он очень внимательно умел слушать, задавать вопросы, мягко, ненавязчиво, но результативно, а потом, если потребуется, мог что-то посоветовать. Чужие проблемы... Конфликты с родственниками, скандалы с соседями, земельные тяжбы, какая-никакая, но пища для ума. Стоит отметить, что многим советы отставного подполковника МВД, неплохо разбиравшегося в законах, пришлись очень кстати, помогли в сложных жизненных обстоятельствах. Число благодарных соседей росло, посетителей на отчаянной веранде прибавлялось. Наведывалась к Валерию Петровичу и ближайшая соседка по участку, Елена Лобова. Прошлой осенью с ней тоже приключилась неприятная история. Руководство компании, в которой она работала, пыталось через Лену оказать давление на ее бывшего мужа. Из-за несговорчивости археолога Лобова фирма не могла начать строительство нового объекта. Торопка не составила труда навести кое-какие справки и посоветовать Елене единственный, хоть и малоутешительный, выход из положения. Немедленно самой написать заявление об уходе. «Все равно через месяц у вашей фирмы отзовут лицензию. Наверху же все документы готовы». Так оно и вышло. Случай пусть и не рядовой, но малоинтересный. Уравнение со всеми известными – Но вот последний рассказ Елены о визитной карточке мужа, случайно найденной в сумочке умершей женщины, прозвучал для торопка, как восхитительная музыка. «Вот это я понимаю. Дело о старой визитной карточке, просто-таки настоящий Канан Дойл!» — мечтательно воскликнул бывший сыщик и смутился, на мгновение забыв о том, что речь идет о реальной смерти и реальном убийстве. «Объясните все же, Валерий Петрович», — переспросила его Елена, — «почему вы склоняетесь к тому, что эту Алину убили?» «Предполагаю, из опыта». С охотой принялся объяснять Торопко. «С некриминальным трудом полиция обычно долго не возится. Ну, проведут они опрос населения, объявят по местному телевидению примет умершей и положат дело в стол. Рутина!» А тут сотрудник не поленился Дмитрию Сергеевичу в Москву позвонить и очень упорно до него дозванивался. Вы же сами говорили, что по московскому номеру Лобова застать практически невозможно. Похоже, что опер схватился за единственную ниточку. Вот это логика. Тотчас смешалась Алевтина, которую страшно заинтересовала детективная составляющая беседы. «Для настоящей логики у нас информации, увы, недостаточно. Нужен протокол осмотра тела, результаты вскрытия, контакты жертвы, распечатки с ее мобильного. Вот тогда мы бы поупражнялись в логике. А хотя вы сказали, что телефона при ней не нашли, посетовал торопка, но в глазах его загорелись хитрые искорки. И все-таки...» «При нашей фактологической скудости есть кое-что, что заставляет задуматься». «То, что в сумочке не было никаких документов?» — спросила Аля. «Это тоже, конечно, но я сейчас о другом». «Сама должность потерпевшей лично меня наводит на размышления. Что такое директор сочинского антикварного магазина в конце 90-х? «Почти наверняка этот человек был связан с местными ОПГ». «Что это? ОПГ?» «Организованная преступная группировка», — пояснил Торопко. «Ты, Алевтина, в силу молодости этого не знаешь. А вот мама твоя наверняка помнит, что тогда в стране творилось». «Ха, подумаешь, секрет Поли Шинеля. Ясно, что в стране царил разгул криминала», — быстро вставила девушка. «Вот именно, тем более в Сочи», — улыбнулся Валерий Петрович. «Всесоюзный курорт для братков-уголовников». «Кстати, Лена, а как тут антикварный назывался?» «Помню только, что он располагался где-то в центре города, в старом здании, и сам магазин был старый, еще советских времен, а рядом ресторан, в котором мы обедали», — подумав, ответила соседка. «Хм, не густо», — разочарованно вздохнул торопка. «Тоже мне проблема». «Я этот магазин запросто в инете пробью», – вскричала Левтина. «И вообще, мам, и Валерий Петрович, а давайте мы с вами организуем детективный клуб. Дачный детективный клуб». С воодушевлением предложила она и посмотрела на торопка. «Вы будете главным, а мы с мамой на подхвате». «Я, к примеру, могу в соцсетях эту Дмитриеву просколить. И вообще, без интернета работать сейчас ни разу не круто». «Аля, не говори ерунды», — осадила ее мать, — будто бы Валерию Петровичу больше нечем заняться. «Хм, а ведь в самом деле нечем», — с грустной усмешкой ответил Торопко, вспомнив о своем бесконечно длинном отпуске, который начинался аккурат после майских праздников. Заняться участком посоветовала ему Светлана, которая всегда была права. Жену Валерия Петровича очень любил и уважал, даже немного побаивался. Вот и теперь он боялся ей признаться, что все эти ящики с цветочной рассадой, грядки с чесноком и миксбордеры с остильбой ему до смерти надоели. Проводив соседок, торопкой спустил несколько протяжных вздохов и отправился поливать свежепосаженный газон. Он даже не подозревал, что спустя несколько дней... Дело о старой визитной карточке получит самое неожиданное продолжение.